мировой судья Порешили звери мирового судью выбрать, чтобы все споры мог по справедливости рассудить. До да звери друг с дружкой замирить в случае надобности. Стали думать, догадать, кого выбрать. Дело-то непростое. А почему и выбирать надо самого Ну дафа. На тупору сарока на суку сидела. Новости, что за день собрала, перебирала. Поглядела она на зверей сверху вниз и говорит: "Тут и думать нечего. Больше, чем я в лесу, никто не знает. Выходит, что я и есть самая умная. Мне и быть судьёй. Призадумались звери. Как тут не согласиться? Сорока и впрямь всё знает. От неё ни шаг, ни чёх не скроешь. Все новости у неё на хвосте. Стала сорока мировым судьёй, да и думает. Что там ждать? Пока ссоры да раздоры пойдут. Я всё про всех знаю, всем на грехи укажу. Если каждый свои дурные повадки исправит, и споров не будет. Глядь, Ты ген идет, ну думает с него и начну. Подлетела и говорит: "Я Михал Потапыч на медне слыхала, как волк с лисой про тебя толковали, что мол неуклюжий толстопятый ты. Как по лесу пройдешь, все зверье распугаешь, и сам не охотишься, и другим мешаешь, как собака на сене. Так что ты учти!" Взревел медведь от обиды, хватил в сердцах лапы по колоде, та в щепки, а сороки не досун. Она уж дальше полетела. Видит волк, трусит, довольный только от трапезы. Ох мил друг, чего я только про тебя не наслушалась! Мал того, что заяц да еж говорят, что зле тебя в лесу нету. Име шермедведь с лисой поддакивают. Ты это запомни. С волка хорошее настроение, словно ушатам воды смыли. Да уж, не забуду, процедил он и со злостью щёлкнул зубами. А сорок уж к лесе спешит. Вот ты, лиса мет потерявна, не не знаешь и не ведешь, какая слава о тебе по лесу идёт. Говорят, воровка ты. Честной охоты жить не хочешь, только и глядишь, где бы стащить, что плохо лежит. Кто же это про меня такое говорит? Лиса от рождения рыжая, а тут ещё больше зарделась. Да почитай все: и медведь, и волк, заяц и то подхихикивает. Прострекатала сорока и полетела дальше. Сяла на куст. под которым заяц запаился. Ветка хрустнула. Заяц аж подпрыгнул от испуга. Увидал сорогу, вздохнул с облегчением. Эх, от ты меня, белобокая, напугала. Эх, заяц, ты бы больше боялся того, что про тебя за спиной говорят. Над тобой не то, что волк да лиса, всякая мелочь потешается. Трусты, дальше некуда. Вот и знал заяц, что он не храбрец, а все ж обидно ему стало. Сех сорока облетела, каждому на недостатки указала. Ёжику что колючий, белке что вертхвостка, мышке что серая, да слабая. Ну, теперь думает, все в лесу новую жизнь начнут, времена наступят, лучше некуда. А он не тут-то было. Звери друг на друга глядят косо, надулись, никто ни с кем не разговаривает. Уж на что заяц по натуре беззлобный, а и тот сердитый ходит. Стало в лесу не в моготу, хоть беги. Глядел на это старый ворон, глядел, молчал, молчал, да не вытерпел. Собрал он всех и говорит: "Кар-кар, кар ну". Чего во вдруг на дружбу супитесь? Каждому свой норф до да повадки. Вот хоть медведь не уклюжий, говорите. Да дичь распугивает. А на что ему дичь? Он хоть и большой, да добрый. Про него никто худого слова не скажет. Согласились звери. А уж как медведь обрадовался, каждого готов был обнять. Да не каждый его объятию рад был. А ворон продолжал: А хоть и волка взять, что на зверюшек охотится, так то на пропитание, а не со злости лишнего не возьмёт. Да и сено жевать не умеет. Все умом проскинули, прав ворон. Волк, когда сыт, никого не обидит. Волк так расстрогался, что по такому случаю 3 дня поститься обещал. Тут ворон в лесу повледел. Кр. -р -р, что за беда, что ли, совета, курочку из курятника утащит? Знать умна, что и людей, и собак перехитрить может. Что ж её в уме винить, что ли? После лисы ворон к зайцу обратился. Поглядите на Косого. Да разве он трус? Не трус он, а осторожный. Я осторожность это ему жизнь бережет. Заяц встрепенулся и впрямь, как тут не быть осторожным, когда в лесу на каждом шагу опасность грозит. Сех перебрал ворон, никого не забыл. Звери будто прозрели. Трук на дружку другими глазами глянули. Ты, ворон, в лесу самый умный. Тебе и мировым судьёй быть, говорят. Задумалась Сорока. Как же так? Я куда больше ворона знаю. Я день непинской новости собираю, крыльев не покладываю. А самым умным его признали? А ворон словно её мысли прочитал. поглядел на Сороку кристально и говорит: "Кр-кр знание это ещё не всё. Чтобы умным стать, надо думать, уметь". "Как думать?" удивилась Сорока. Вот этого-то она и не знала. Может, потому и вылетела из миравых сутей.